Глава 38. Влюблённая Катриона. Нет, Катриона ничего не знала. Едва узнав голос Аниты в трубке, она радостно завопила. Аня, да как здорово! Я звонила, звонила тебе на работу, а там никого, и Вини пропал. Тётя сказала, что его забрали телепортом в столицу. Что творится-то? У вас весна, поздравляю. И ты тоже ничего не знаешь, упавшим голосом задала бесполезный вопрос Анита. Я сейчас в столице, приехала к Бине, моей сестре. Здорово, я тут маюсь от безделья. Слушай, давай к вам махну, может и про Винни наконец что-то узнаем. Приезжай, конечно, обрадовалась Анита и с обопросительным выражением лица повернулась к сестре. Конечно, пусть, можно даже у меня пожить, энергично кивнула Альбина, обожавшая гостей. Сейчас я адрес продиктую. Катриона, обрадованная возможностью не только увидеться с Анитой, но ещё и познакомиться с её легендарной сестрой, приехала на следующее утро. Встреча получилась радостной. Бойкая Катриона быстро нашла общий язык с Альбиной, и втроём они совершили небольшой набег на ближайший торговый центр, где они те пришлось буквально отбиваться от предложений примерить ту или другую модную веشيчку. Катрёна пришла в восторг от новой причёски и очков своей подруги. "Давно бы так, Анит, классно выглядишь". Домой Калбини и Ани вернулись с ворохом блестящих пакетов. Они-то, несмотря на её робкие возражения, всё-таки одарили модной одеждой, которая подходила к её обновлённой внешности куда больше, чем её привычные серые и коричневые вещи. Эх, видел бы тебя, мой братиц. Катрёна в ладоши захлопала. "Сегодня воскресенье", сказала Альбина. "Завтра можно будет пойти в королевскую приёмную и что-нибудь разузнать про вашего винни". В эту минуту телефон в комнате разразился громким звоном. Альбина, на права хозяйки квартиры, взяла трубку. "Альбина Лина слушает". Остальные девушки услышали взволнованный женский голос, правда, слов не разобрали. {"text": "Альбина протянула трубку Катерионе. Это тебя? Да, мам, начала та, но голос матери стал громче, так что все услышали сердитые. Доча, ну ты могла бы и позвонить, я же волнуюсь. Я собиралась, мам, не кричи, жалобно протянула прострафившаяся дочь. Ну, конечно, я нормально доехала, со мной всё нормально, голос в трубке стал потише. Да, мам, хорошо. Что?"} Кто-кто звонил? Голос Катрины на последней фразе стал пронзительным от радостного удивления. А, а телефон-то он оставил? Или ты моему дала? Да, да, спасибо, пока, привет, папе. Положив трубку, Катрина запрыгала по комнате. Эрни звонил, почти запела она, окружаясь в радостном танце. Вы себе представьте, он в Сен-Кавен приехал, взял и приехал. Ох, если б я знала! Ты поедешь к нему? спросила Анита. Нет, конечно, вздохнула та. Я же только что приехала. А кто это Эрни? заинтересовалась Альбина. Трель телефона заставила Катриону подпрыгнуть от неожиданности. Хозяйка квартиры снова сняла трубку. Альбина Алинес. Да-да. Вот как. Ну хорошо. Это опять тебя с понимающей улыбкой протянула на трубку вдруг засмущавшейся Катрионе, которая замерла и не решалась подойти к телефону. Ну давай же, это он. Привет, еле выдавила из себя Катриона, а Альбина потянулась остро за руку. Пойдём пока в кухню, пускай пища бечит. Чайник не только успел вскипеть, но и сестры успели выпить уже по две чашки, а Альбина еще и расспросить у сестры, кто такой этот Эрни, когда в кухню вошла сияющая как новенькая медалька Катриона. Представляете, девочки, захлебывалась Катриона. Он на самом деле решил перебраться в Сен-Кавен, работу себе там ищет, списался с тремя конторами, будет на собеседования ходить. А если не возьмут, всё равно будет искать. Вы представьте. Да вообще отлично, улыбнулась Альбина. Значит, серьёзно на тебя запал. Так, девочки, Катрёна обеспокоенно потёрла кончик носа. Завтра после королевской приёмной делаем забег по магазинам, а то я вернусь к себе в синкавин, и на свидание надеть будет нечего. А это тогда что? Они такие вком голове, показала она два блестящих пакета, набитых сегодняшними покупками Катрионы. Это никуда не годится, схватилась та за голову. Я ведь когда покупала, ещё не знала, что мне предстоит романтическое свидание с мужчиной мечты. Тогда давай сначала по моим шкафам пройдёмся, предложила Бина. Я всё ниту пытаюсь при одеть, а она ничего толком не носит. Может, тебе что-то подойдёт? Давай начнём с шкафов. Легко согласилась Катриона, пока Альбина вываливала содержимое своего вместительного шкафа, Анита успела уйти глубоко в свои мысли. Может, Ивень звонил ей туда на бывшую работу? Он же ведь не знает, где ее искать. О, вот это класс! Катриона изящно уперев руку в бок, словно позируя для страниц модного журнала, смотрела на себя в зеркало, прикрепленное к дверце гардеробного шкафа. На ней было короткое белое платьице с ярко-оранжевой брошью, изящным цветком, свёрнутым из ленточек. По-моему, то, что надо. У меня к нему и босоножки где-то были. Альбина подняла большой палец вверх, оценивая, как сидит платье на её новой подруге. Какой у тебя размер? Седьмой. Нет, тебе великие будут, огорчилась щедрая Альбина. Ну ладно, завтра купим, как из приёмной вернёмся. Кстати, скоро новости показывать будут. Посмотрим. Да, давайте, обрадовалась Анита. Она помогла сестре запихать в шкаф отвергнутую одежду, а Катриона тем временем принесла в гостиную поднос с фруктами и только что вымытыми ягодами. Все трое забрались ногами на диванчик перед телевизором, Через несколько минут зазвучала музыкальная заставка новостного выпуска, и симпатичная темно-волосая ведущая с бесстрастным выражением лица сообщила: "Уважаемые зрители, сейчас вы первыми узнаете о последних новостях. Вместе с нами вы следили за пробуждением её высочества принцессы Розалии от проклятого сна". Его спаситель, бывший хранитель башни в Нисбурге, господин Эдуард Мангер, сегодня представил всем своего ученика Эдвина Гривейна, как истинного спасителя принцессы. Несколько дней совет магов пытался разузнать судьбу юного героя, и вот наконец мы можем со всей определённостью сказать, что именно Эдвину Гривейну принадлежит главная роль в спасении принцессы. Что, взвизгнула Катрёна, и клубника свалилась с её вилки обратно на блюдечко. Это же мой братец. Анит, ты тоже это видишь? Тише, дай послушать, шикнула Альбина. Анит его все пожирала глазами экран. Не иначе, твоя жалоба подействовала, подмигнула сестра Альбина. Анит, может, всё-таки расскажешь нам, что там у тебя с мангером произошло? попросила Катрёна. Еще когда они втроем гуляли по магазинам, Албина попыталась выспросить у своей гости, что она знает об отношениях Аниты с ее бывшим начальником, но Катриона тоже оказалась не в курсе. Анита вздохнула и не в попади ответила. Значит, теперь Винни должен будет жениться на принцессе? Остальные переглянулись. Тебе он нравится, произнесла Катриона, расплывшись в широкой улыбке. Да не переживай, мой братец, только с виду покладистый. Поженить его против его воли никак не получится. "Аня, ты бы рассказала, что случилось, а?" попросила сестра. "Я же чувствую, что тебя что-то очень беспокоит". Глядя на участливые лица подруг, Аня-то поняла, что пожалуй, и впрямь стоит поговорить о наболевшем. И она рассказала всё. и про снежную бурю и как она подобрате душевные пригласила Мангеро переждать у нее и как он увидел портрет Альбины и полез с объятиями и поцелуями как они-то убежала в бушующую ночь и как Винни выбежал ей навстречу и позвал к себе и как Мангер на следующий день обнимал свою гостью как они провели вместе ночь у костра и как она боялась за него когда феи их разлучили вот козел с чувством произнесла Катриона в адрес Мангера Вот ведь правильный Эрн не про него говорил Кабелина Это что получается А если бы ты согласилась он бы утречком пошёл с тобой на работу и радостно убежал лапать другую женщину Не знаю пожала плечами Анита Мне теперь так стыдно Это ему должно быть стыдно заявила Альбина Ты была в нём влюблена И не смотрела на других парней, и даже очень классных. Ты ему не навязывалась. Ты пригласила его переждать пургу, а он отпустил тебя и не нашел, не вернул. А потом он еще и оказывается мешал Винни расколдовать принцессу, а потом не постеснялся присвоить себе все его заслуги. Если бы ты не пожаловалась, до сих пор бы все думали, что это Мангер такой крутой. Вам обязательно надо увидеться и поговорить, убежденно сказала Катриона. Я с самого начала заметила, вы с Виней очень похожи, из вас такая классная пара получится. Они-то жалобно развела руками. Ну как с ним теперь связаться? Ну, хотя бы через тётю и дядю, напомнила Катриона. Через них можно передать адреса и телефона Альбины. Я им сейчас позвоню, продиктую, а ты ему очень нравишься, я чувствую. Винни ошалел от того, в какой круговороте событий он оказался. Сначала земли фей и наслонённые на него иллюзии, которые казались жуткой реальностью, потом пропажа нити. Если бы не подсказка рыжей феи, Винни не знал бы, что и думать. А так он забрал вещи и постарался побыстрее добраться до Низбурга. Побыстрее не получилось. Один из автобусов сломался, пришлось долго топать до более оживленной дороги и ловить попутную машину. Первым делом Винни хотел бежать к Ните, но спохватился, что час был довольно поздний, а родители наверняка волнуются, куда пропал сын. Поэтому Винни первым делом заглянул домой, где честно пообещал рассказать все позже и с наслаждением полез под душ, смыть дорожную грязь и пот. Осанси с совет магов вошли в дом, предъявив испуганной матери подсвеченную магическим сиянием карточку, отмахнулись от её вопросов, поднялись на второй этаж и застали героя практически на выходе из ванной. Парень с мокрыми волосами в только что натянутых трусах засовывал грязное бельё в корзину. Вы, Эдвин Гривейн, задал формальный вопрос Макс с королевским гербом на рукаве куртки. Вас желает видеть глава совета магов. Архимагьес Архем прямо сейчас вытаращил глаза крошка Винни. Да, одевайтесь, мы отправляемся. Ну не бы только одну записку написать. Нет времени, одевайтесь и отправляемся. Винни спешно напялил первые попавшиеся штаны и футболку. Она оказалась старой и тесноватой. Бросив на ходу: "Мам, не волнуйся, меня тут в совет магов вызвали. Всё хорошо. Если они туда войдёт, скажи, он ещё в телепорте". Архимагесса позабавил вид смущённого плечистого парня ростом под 2 м, с волос которого капала вода, оставляя следы на поношенной белой футболке, обтягивающей могучие плечи. "Как хорошо, что вы нашлись, мастер Гривейн", архимагесса приветливо улыбнулась. Нам необходимо, чтобы вы сейчас рассказали нам всю правду о снятии проклятия с её высочества. Сейчас подойдут ещё двое магов присядьте. Приветствовав эту легендарную женщину, Эдвен неловко сел в кресло и сказал, потому что молчать было слишком тягостно: "Вы, кажется, ошиблись, назвав меня мастером. Я ещё не получил лицензию". Алиара рассмеялась. Вы не успеете привыкнуть к этому званию, потому что, по моим расчётам, вас скоро будут величать гранд-мастером Гривейным. И если можно, то лучше маму с папой пусть предупредят, что со мной всё в порядке, а то не волноваться будут, сказал Эдвин. Алярус снова разобрал смех. Это детское слово мама как-то не вязалось с нынешним обликом этого молодого мужчины, с мускулистом, сексуальным телом. Поэтому она кивнула, но через несколько минут эта просьба уже совершенно вылетела у неё из головы. После подробнейших расспросов, от которых Винни совсем вымотался, он попросил отправить его назад, но маги ответили, что ему следует остаться в столице в ближайшие дни. ведь он скоро станет помощником придворного мага, да и грандмастер Илайн, большой специалист по магическим иллюзиям, непременно пожелает с ним пообщаться, а еще его приключения помогут магической науке исследовать природу фей. Вини так устал, что вырубился, едва дошел до отведенных ему покояв. С утра его уже непочтительно тряз за плечо кто-то из дворцовых распорядителей, и события завертелись как на карусели. Новый фехтонный мастер пообщался с целой толпой разных магов, был представлен принцессе Розалии, которая всё ещё не совсем освоилась со своей жизнью. Придворный Максавину с личн начал объяснять новому помощнику его обязанности. Из университета прислали документы о завершении практики. Мангер их тоже подписал и блестящую гладкую пластинку лицензии мага универсала. Своего бывшего наставника Винни видел только мельком и даже пары слов с ним не перекинулся. Похоже было, что Мангер не в восторге, но кто бы на его месте радовался. Хотя Венне был далёк от злорадства и с удовольствием уступил бы все посыпавшиеся на его голову обязанности своему бывшему наставнику. Он и забирает это место при дворе и принцессу и с журналистами разговаривает. Всё, что хотел Венне это увидеться с родными и с Анитой. Идвен ещё не до конца осознал, насколько он теперь важная персона и какими привилегиями может пользоваться. Он отправил письмо Аните и позвонил своим родителям, но ответ от девушки он ждал с большим нетерпением. Не выдержав, он через день написал ещё одно письмо, адресованное Аните, не зная, что первый конверт лежит себе спокойненько в почтовом ящике, куда давненько не заглядывала хозяйка того дома в Низбурге, где снимала квартиру Анита. Его предупредили, в какой день назначение Гривейна станет известно широкой общественности, дали список, кому он должен дать интервью. У Винни голова шла кругом. Вам понадобится личный помощник, сказала одна из секретарей придворного мага. А то я одна не успеваю заниматься ещё и вашими делами, мастер Гривейн. Кстати, вот документы на дом, просмотрите, пожалуйста, и подпишите. Но какой дом? отарапел Винни. на ваш в столице. Король вам пожаловал, вернее, сначала господину Мангеру, а потом вам, терпеливо объяснила госпожа Орнал. Съездите, поглядите, думаю, вам понравится. Ещё вот благодарственное письмо от её величества. По этикету на него можно не отвечать. Просто выскажите свою признательность при личной аудиенции. И записка от её высочества. Поверх остальных бумаг лёг надушенный кремовый конверт. а больше ничего Венье рассеянно погладил конверт Госпожа Орна улыбнулась Её забавлял этот начестно лишённый чистолюбия мальчишка, которому пишет записки сама принцесса, а он ждёт каких-то писем от своих старых знакомых Больше ничего пока она вежливо улыбнулась Вы ещё не до конца осознали, насколько круто изменилась ваша жизнь У вас будет совершенно другой круг общения. Наберётесь хороших манер. Быть придворным магом это очень ответственная и почётная должность. Венниш шумно вздохнул. Он машинально распечатал письмо от королевы, не вникая в смысл, пробежал по написанным изящным наклонным почерком строчкам. Он не знал, что такие письма обычно печатает секретарь, а королевские особы лишь ставят подпись. А вот такие, написанные от руки, знак высочайшего благоволения. Помощник придворного мага встал из-за стола и вышел из комнаты. Аппетит был зверским, но Винни хотел поужинать в городе, побыть одному. Однако в коридорах дворца он наткнулся на принцессу Розалию, которая стояла у окна с одной из своих придворных дам. "А я думала вы не придёте", ласково пропикнула мага-девушка. "Простите, На лицее двина отразилось недоумение, и он отвёл неловкий поклон. Вы что, не читали мою записку? нахмурила брови принцесса. Нет, Ваше высочество. А я хотела поговорить с вами, сказала Розалия, подходя ближе. Я хотела обсудить нашу помолвку.